Тертулян родился в Карфагене около 160 года нашей эры. Он был язычником и лет до 35 предавался чувственной жизни, царившей в его городе. После этого он стал христианином. Он был автором многочисленных сочинений, которые с несомненной ясностью вырисовывают перед нами его характер, главным образом и интересующий нас. Особенно ярко выступает перед нами его беспримерно благородное рвение, его священный огонь, страстный темперамент и глубокая проникновенность его религиозного понимания. Ради истины, однажды им признанный, он становится фанатичным, гениально односторонним и нетерпимым. Тертулиан — боевая натура, не имеющий себе равных, борец беспощадный, видящий свою победу лишь в полном поражении противника. Язык его, словно сверкающее острие меча, с жестоким мастерством, направленное на врага. Он создатель церковной латыни, остававшийся в силе в течение более тысячи лет. Он же создает и терминологию юной церкви. Уж если он принимал какую-либо точку зрения, он последовательно проводил ее до последних пределов — словно гонимый сонмом бесов, даже и тогда, когда право уже давно не было больше на его стороне, и всякий разумный порядок лежал разбитым у его ног. Страстность его мышления была так беспощадна, что он постоянно отчуждался именно от того, чему раньше отдавался всеми фибрами души. Соответственно, с этим и этика его до крайности строга и сурова. Он предписывал искать мученичество, вместо того, чтобы избегать его. Он не допускал второго брака и требовал, чтобы женщины постоянно скрывали свои лица под густой фатой. Против Гнозиса, являющегося страстью к мышлению и познанию, он боролся с фанатической беспощадностью, равно как и против философии и науки, в сущности мало отличавшихся от Гнозиса. Тертуляну приписывают грандиозное в своем роде признания «Credo quia absurdum est» — «Верую, потому что абсурдно». Исторически это не совсем точно. Он сказал лишь «De carne Christi» «Et mortuus est, dei procus credibile est, quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est, quia impossibile est». И умер Сын Божий, что совершенно вероятно, потому что абсурдно. И погребенный воскрес. Это достоверно потому, что невозможно.